тайны восковых картежников Когда мой друг Шерлок Холмс растянул лодыжку, судьба сыграла с ним злую шутку, и не одну. Уже через несколько часов после этого досадного происшествия он столкнулся с проблемой, которая потребовала, чтобы он немедленно нанес визит в заведение, пользующееся дурной репутацией, и тем не менее весьма посещаемое. Моему другу просто не повезло. Человек по натуре азартный, Он согласился на импровизированный боксерский матч с Рейшером по прозвищу Забияка, известным профессионалом в среднем весе. Встреча состоялась в старом спортивном клубе Crib на Penton стрит И к изумлению почтенной публики, Холмс отправил в нокаут Забияку прежде, чем тот пустился в характерную для него долгую и изнурительную борьбу, пробив защиту Забияки и успешно увернувшись от его правой руки. Холмс сделал свое дело и уже выходил из спарринг-салона, как вдруг поскользнулся на ступеньке плохо освещённой шаткой лестницы. Надеюсь, что после этого почетный секретарь клуба отремонтировал ее. Известие об этом происшествии застигло меня в тот момент, когда мы с женой заканчивали обед. Погода стояла омерзительная, на улице холод и ветер, к тому же лило как из ведра. И хотя дневника в данный момент под рукой у меня нет, думаю, это произошло на первой неделе марта в 1890 году. Прочитав телеграмму от миссис Хадсон, я ахнул и тут же показал ее жене. "Ты должен ехать немедленно и присмотреть за мистером Шерлоком Холмсом день или два", сказала она. "А на вызовах тебя заменит Анструтер". Жили мы в то время в районе Падингтона. А потому долго добираться до Бейкер-стрит мне не пришлось. Холмс, как я и предполагал, полежал на диване в пурпурно-красном халате. Нога, забинтованной лодыжкой, покоилась на горе подушек. По правую руку от него стоял на маленьком столике микроскоп, по левую руку беспорядочно валялся на диване ворох газет. Несмотря на усталое и скучающее выражение его лица, я сразу же понял, что неприятность ногой ничуть не умерила пылкости его нрава. В телеграмме от миссис Хадсон упоминалось лишь о падении с нескольких ступенек, а потому я потребовал от него более подробных объяснений, чтобы лучше представить себе картину случившегося. Я так гордился собой отсон, — с гурищу произнес он: "Витал в облаках, вот и оступился, дурак, вот и все. — Ну, повод для гордости у вас все же был, забияка сложный противник. Напротив, По-моему, его сильно переоценили. К тому же, он был под мухой. Однако, Отсон, вы, кажется, несколько озабочена и своим здоровьем. Господи, Холмс, да, верно. Я опасаюсь простуды, но пока ни малейших признаков ее нет. Удивительно, как это вы догадались? Удивительно? но это же элементарно, Отсон. Вы измеряли свой пульс под указательным пальцем правой руки виден еле заметный след нитрата серебра. Пятнышко этого вещества есть на левом запястье. И чем это, черт возьми, вы теперь занимаетесь? Невзирая на возражения Холмса, я смотрел и заново перевязал его распухшую лодыжку. А знаете, мой дорогой друг, весело заметил я, твердо вознамерившись поднять настроение своему пациенту, в известном смысле, мне даже доставляет удовольствие видеть вас временно обездвиженным. Холмс странно взглянул на меня, но промолчал. "Да", продолжил я подшучивать над ним. "Мы должны умерить свой пыл. Недели на две той больше, вы прикованы к этому уютному дивану. Но не поймите меня превратно, прошлым летом я имел честь и удовольствие познакомиться с вашим братом Майкрофтом. Вы уверяли, будто он превосходит вас в наблюдательности и дедукции? — Так и есть. Если бы искусство расследования ограничилось чисто логическими рассуждениями, которые можно вести, не вставая с кресла, мой брат несомненно стал бы величайшим сыщиком всех времен и народов. Позволю себе усомниться в этом. А теперь слушайте. Если уж вы прикованы к дивану, почему бы вам не продемонстрировать свое превосходство в расследовании какого-нибудь дела? Дело? Но у меня нет никакого дела. Не под духом оно непременно появится. Колонка происшествий в «Таймс»», — Он кивком указал на груду газет, совершенно бесцветная, не утешают даже подвижки в исследованиях каких-то новых болезнетворных бактерий. И вот еще что, Отсон. Если бы передо мной встал выбор: ваше утешение или ее величество работа, я предпочел бы последнее. Холмс тут же умолк. Явилась миссис Хадсон и подала ему доставленное посыльным письмо. Я не предполагал, что мои предсказания сбудутся так скоро. Однако не без удовлетворения отметил, что на бумаге красовался герб и что стоит такая бумага, как минимум, пол кроны за пачку. Однако меня ждало разочарование. Холмс пробежал письмо глазами и презрительно фыркнул. Ваше утешение не помогли", сказал он и быстро нацарапал на клочке бумаги ответ, попросив миссис Хадсон передать его посыльному. какая-то совершенно безграмотная записка от сэра Джервейза Дарлингтона. Он просит аудиенции на завтра в 11 утра, и ответа будет ждать в клубе Геркулес. "Дарлингтон", воскликнул я, как будто вы упоминали это имя прежде. "Верно, но только тогда речь шла о Дарлингтоне, торговце предметами искусства, в связи с делом о подмене фальшивого рисунка Леонардо на настоящий". что вызвало такой скандал в галереях Гросвенон. Сэр Джеррис это совсем другой, более экзальтированный Дарлингтон, хотя и в разных скандалах замешан не меньше. Кто же он? Сэр Джеррис Дарлингтон, наглый и самоуверенный тип, обманом присвоивший себе титул баронета и питающий пристрастие к кулачным боям и распутным дамочкам. Дутая фигура, впрочем, таких типов Было полно еще во времена наших дедов. Холмс умолк, и лицо его приняло задумчивое выражение. А в данный момент ему не помешало бы соблюдать осторожность. Вы меня заинтриговали. Почему? Сам я с скачками не увлекаюсь, но помню, что на Дерби в прошлом году сэр Джервейс выиграл целое состояние. Ходили упорные слухи, будто это удалось ему с помощью подкупа и получения секретной информации. Будьте добры, Отсон, уберите куда-нибудь этот микроскоп. Я повиновался, и на маленьком столике под дивана остался лишь листок дорогой бумаги с гербом. Из кармана халата Холмс извлек старинную золотую табакерку, с вмонтированным в крышку огромным аметистом, подарок короля Богемии. И теперь за каждым шагом сыра Джерауза Дарлингтона пристально следят, добавил он, Если он попытается связаться с каким-нибудь подозрительным человеком, на подром его больше не пустят, а возможно, дело вообще кончится тюрьмой. Никак не могу припомнить кличку лошади, на которой он тогда ставил. Бенгальская леди лорда Хоува, воскликнул я. Происходит от индийского раджи и графини, финишировала, обойдя остальных на три головы. хотя, конечно, скромно добавил я. В скачках я разбираюсь немногим лучше вас. Да неужели, Отсон? Ваши подозрения, Холмс, в данном случае неуместны даже оскорбительны. Я человек женатый. На счету в банке кот наплакал. Кроме того, скачки обычно проводятся в такую чудовищную погоду? А, кстати, скоро ведь большие национальные скачки в Энтри. О, господи, верно. И лорд Хоуф собирается выставить на них двух лошадей. у его громоверса очень хорошие шансы, а вот от кобылы по кличке Ширнес ожидать особо нечего, но полагаю, добавил я скандал в этом поистине королевском виде спорта невозможен. К тому же лорд Хоуф человек безупречной репутации. Вот именно, как человек безупречной репутации, он сэру Дарлингтону не товарищ, но почему вы считаете, что сэр Джервейс Не представляет для вас интереса. Будь вы знакомы с этим джентльменом, Отсон, вы обнаружили бы в нем полное отсутствие интереса к чему бы то ни было, кроме, пожалуй, боёв тяжеловесов. Тут Холмс присвистнул: Черт, как это я забыл. Сэр Джервейс был среди тех, кто сегодня утром наблюдал за моей малоинтересной схваткой с за Я рассмеялся на лице весьма типичный случай, мой дорогой Холмс. Каждый врач знает, что пациент с травмой подобно вашей, и даже обладающий незаурядным чувством юмора, становится неразумен как дитя. Холмс защелкнул крышку табакерки и убрал ее в карман. Я безмерно благодарен вам за заботу и за то, что вы здесь, Отсон, но буду еще признательнее, если на протяжении ближайших шести часов Вы не произнесете ни слова, иначе я не выдержу и ляпну такое, о чем потом буду долго сожалеть. Мы погрузились в молчание и не разговаривали даже за ужином, а после допоздна засиделись в уютном кабинете. Холмс, сосредоточенный и мрачно проставлял индексы в своих записях о преступлениях, я погрузился в чтение британского медицинского журнала. В комнате не раздавалось ни звука, кроме тикания часов. ды потрескивание дров в камине, а на улице и в каменной трубе завывал промозглый мартовский ветер, и крупные капли дождя барабанили в стекла. Нет, нет, неожиданно воскликнул мой друг. Оптимизм это глупость. И уж определенно ничего интересного в этих газетах. вы слышали, что это уж не звон ли колокольчика? Да, мне тоже показалось, слышал отчетливо, несмотря на ветер. Кто бы это мог быть? Если клиент Хомс едва не свернул свою длинную шею, чтобы взглянуть на часы. То Должно быть, это что-то серьезное, Раз он не поленился приехать в два часа ночи и в такую кошмарную погоду. Последовала долгая пауза. Ровно столько времени понадобилось миссис Хадсон, чтобы подняться с постели и открыть дверь. В дом вошли сразу два клиента. Мы услышали голоса еще в коридоре. Говорили они одновременно, перебивая друг друга. Не надо, дедушка, умоляю, тот был голос молодой женщины. Последний раз, прошу тебя, пожалуйста. Ведь ты не хочешь, чтобы мистер Шерлок Холмс, тут она понизила голос до шёпота, щёл тебя простаком? Никакой я не простак, воскликнул ее спутник. Прошу тебя, Нелли, перестань. Я видел то, что видел. Мне следовало все рассказать этому джентльмену еще вчера утром, но ты и слышать не хотела об этом. Дедушка, Это комната ужасов, жуткое пугающее место, тебе просто пригрезилось, дорогой, игра воображения. Да, мне 76, но ничего мне не пригрезилось, и воображение у меня развито не больше, чем у этих восковых фигур, запальцо воскликнул старик. Чтобы я вообразил такое, я, работавший ночным сторожем еще до того, как музей переехал на новое место, посетителям могли И вошли в комнату. Старик, простоватый, но приятной наружности, с упрямым лицом и красивыми седыми волосами, был крепко сложен. На нем были насквозь промокшие от дождя плащ и клетчатые брюки. Внучка ничуть не походила на него. Это была стройная, грациозная девушка со светлыми волосами и большими серыми глазами, окаймленными длинными черными ресницами. В простом синем костюме, отороченном у шеи на запястьях узкой белой каймой, в каждом ее жесте сквозили изящество и скромность. Она заметно волновалась, её изящные руки немного дрожали. Сразу же определив, где Холмс и где я, девушка извинилась за столь поздний визит. Я Элеонор Бакстер, представилась она. А это, как вы, наверное, догадались, мой бедный дедушка Он работает ночным сторожем в музее восковых фигур Мадам Топин на Мэрилебон Роуд. Она вдруг умолкла. О, ваша бедная лодыжка. Сущий пустяк, мисс Бакстер, — сказал Холмс. Не стесняйтесь, будьте как дома. Вотсон примите у наших гостей и верхнюю одежду и зонтики. Вот так. Садитесь вот здесь напротив дивана, где-то тут есть костыль. Но, надеюсь, вы извините, что я лежу. Так что вы говорили? Мисс Бакстер, разгадывавшая листок бумаги на столике, страшно смутилась, дрогнула и покраснела, поймав на себе взгляд Холмса. Вы знакомы с восковыми фигурами мадам Топпин, сэр? О, они очень знамениты. Простите, Элеонор Бакстер еще гуще залилась краской. Я не точно выразилась. Вы когда-нибудь посещали этот музей? Хм. Боюсь, в этом смысле Я не отличаюсь от своих соотечественников. Стоит англичанину прослышать о каком-нибудь удаленном или недоступном месте, он готов жизнь положить лишь бы увидеть его. Но когда достопримечательность буквально под боком, в ста ярдах ходьбы от его собственного дома, вы были когда-нибудь в музее мадам топин Отсон? К сожалению, нет, хотя немало наслышан о подземной комнате ужасов Говорят, администрация музея предлагает кругленькую сумму тому, кто рискнет провести там ночь. Упрямый старик, который на взгляд опытного врача явно страдал от боли, громко и насмешливо хмыкнул. Господь с вами, сэр. Все это сущая ерунда. Не верьте ни единому слову. Так это неправда. Ни капли правды, сэр. На ночь они вас туда не впустят. Какой-нибудь джентльмен может еще чего доброго закурить там сигару, а они до смерти боятся пожара. Тогда правильно ли я понимаю, спросил Холмс, что беспокойство ваше вызвано вовсе не этой комнатой ужасов? Нет, сэр. У них там есть даже статуя старого Чарли Писа, а рядом с ним Марвуд, палач, вздернувший этого самого Чарли на виселицу одиннадцать лет назад. Но эти фигуры совсем не страшные, даже напротив, симпатичные, старик немного повысил голос. Но скажу честно, сэр, мне совсем не нравится, когда эти восковые фигуры вдруг начинают играть в карты. Дождь шумно барабанил в окно. Холмс всем телом подался вперед. Что? Восковые фигуры играют в карты? Да, сэр, даю слово, слово сэма Бакстера. И что же? В этой карточной игре принимают участие все фигуры или только некоторые? Только две, сэр. Откуда вы знаете, мистер Бакстер? Вы что, сами видели их за этим занятием? Не приведи, господи, сэр. Нет, конечно. Но что прикажете думать, когда один сбрасывает карты или берет взятку, а потом глядишь, все карты сброшены и валяются на столе? Но, может, лучше объяснить все с самого начала? Да, прошу вас. Холмс любезно улыбнулся. Видите ли, сэр, за время ночного дежурства я делаю только два обхода комнаты ужасов. Помещение довольно большое, освещено слабо, и причина того, что я не делаю больше обходов, мой ревматизм. Тот, кто не страдал от ревматизма, никогда не поймет, что это за адские муки. Прямо выламывают и выкручивают тебя, всю душу вынимают. Боже правый, сочувственно пробормотал Холмс и подтолкнул к старику табакерку. Вот так, сэр. Нелли моя, девушка хорошая, добрая, несмотря на то, что получила образование, а потом и приличную работу. Но когда ревматизм особенно разыгрывается, а достает он меня почитай, всю последнюю неделю, она каждое утро встает пораньше и идет меня встречать. В семь утра кончается дежурство, и Нелли помогает мне сесть в автобус. И вот сегодня беспокоясь обо мне, и, кстати, совершенно напрасно. Нет, Нелли, не спорь. Так вот, моя внучка пришла домой час назад и привела молодого боба Парснитпа. Тот вызвался подежурить за меня. И тогда я сказал себе: я столько читал об этом мистере Шерлоке Холмсе, да и живёт он всего в двух шагах. Так почему бы не пойти и не рассказать ему? И вот мы здесь. Холмс кивнул. Понимаю, мистер Бакстер. Так что вы говорили о прошлой ночи? А, ну да, о комнате ужасов. Так вот. По одну сторону там ряд живых картин. Это такие отдельные кабинки, и каждая огорожена железными перилами, чтобы никто не заходил. И в каждой кабинке восковые фигуры. Все эти живые картины называются История преступлений. Это история одного молодого джентльмена, довольно приятного, вот только слабохарактерного, который попадает в плохую компанию. Он играет в карты и проигрывает все свои деньги. А потом убивают одного старика, который жульничал при игре. Ну и в конце концов попадает на виселицу, прямо как Чарли Пипс. И все это сделано для того, э, чтобы преподать моральный урок. Берегитесь, Отсон. И что же дальше, мистер Бакстер? Так вот, фигуры в этой кабинке играют в карты. Их всего двое: молодой джентльмен и тот, что постарше, шулер. Сидят они в красивой комнате, на столе золотые монеты, Не настоящие, конечно. Сейчас такого уже не увидишь, но на них чулки и коротенькие такие штанишки, вроде как бриджи. Наверное, костюмы XVIII века, именно, сэр. Джентльмен что помоложе сидит по одну сторону стола лицом к вам, а старый шулер сидит спиной, смотрит на свои карты и словно посмеивается. И карты, которые у него в руке, хорошо видно. Старик умолк и откашлялся. Так вот, сэр, Говоря о прошлой ночи, я имею в виду две ночи назад, потому как сейчас уже почти утро. Я прошел мимо этих кабинок и ничего особенного не заметил. А потом где-то через час вдруг и думаю: что-то там было не так, какая-то мелочь. Но я так часто видел это живые картины, что уже почти перестал замечать, что не так. И вот я решил пойти и взглянуть еще раз. Боже ты мой, сэр. Старик, ну тот, что сидит спиной, держит карты. Так вот, этих карт у него вдруг оказалось меньше. Он сбросил их, возможно, смухлевал, и они смешались с картами на столе. Я ничего не придумываю, сэр, и вображение у меня почитай что нет. Да и ни к чему мне оно это воображение. Когда Нелли пришла за мной в семь утра, я весь извелся от ревматизма и от того, что видел. И не стал говорить ей тогда, но ну, подумал, может, мне показалось, может, просто приснилось. Но ничего мне не приснилось, потому как сегодня ночью было то же самое. И никакой я не сумасшедший, сэр, не думайте. Вижу то, что вижу. Вы, конечно, можете сказать, что кто-то сделал это ради развлечения, поменял карты в руке, смешал их и все такое, но днем этого никто не мог сделать, потому что заметили бы. Сделать это можно было только ночью. Там есть одна боковая дверца, она плохо запирается. Хотя с другой стороны, на шутку какого-нибудь посетителя это не похоже. Если уж они изволят шутить, то могут нацепить фальшивую бородку на королеву Анну или надеть на Наполеона соломенную шляпку. А подмену карт вряд ли кто заметит. Так что и смысла нет шутить. Но если там и правда кто-то был, если играл в карты за эти чучела, то Кто он и зачем это сделал? Несколько секунд Шерлок Холмс молчал. Мистер Бакстер, сказал он, наконец, и покосился на свою перебинтованную ногу. Вы проявили незаурядную смекалку и терпение, и я буду рад заняться этим необычным делом. Но, мистер Холмс, растерянно воскликнула Элеонор Бакстер. Не принимаете же вы это дело всерьез? Извините, мисс. Скажите-ка, мистер Бакстер, А в какую именно карточную игру играли эти восковые фигуры? Не знаю, сэр. Я и сам об этом долго думал, с того самого дня, как устроился туда сторожем. Может, вист или Наполеон? Честно, не знаю. Так по вашим словам, в руках у фигуры, сидящей спиной, оказалось меньше карт, чем обычно. А скольких именно карт не хватало? Сэр, так вы не заметили? Черт, страшно, жаль. Тогда прошу, Подумайте хорошенько прежде чем ответить на очень важный вопрос. Эти фигуры играли азартно, но Холмс начал я, однако перехватив его взгляд, тут же умолк. Вы только что утверждали, мистер Бакстер, что карты на столе передвигали или просто трогали, а монеты тоже передвигали? Так, дайте-ка сообразить, задумчиво пробормотал Сэмюэль Бакстер. Нет, сэр, никто их не трогал, так и лежали. Странно однако, Глаза Холмса возбужденно блестели. Он потер руки. Так я и думал. Что ж, к счастью, я готов с должным рвением заняться этой проблемой, поскольку других дел у меня в данный момент нет. А другое, довольно скучное дело с участием сэра Джервеза, Дарлингтона и лорда Хоува подождет. — Лорд Хоув. Господи, что с вами, мисс Бакстер? Элеонор Бакстер поднялась и не сводила с Холмса растерянных глаз. вы, кажется, сказали, лорд Хоув, спросила она. Да, это имя знакомо верно? Он мой наниматель. Вот как. Брови Холмса поползли вверх. Ага, понял. Вы работаете у него машинисткой. О том свидетельствует небольшая потертость на рукаве вашего бархатного костюма, в том месте, где машинистка обычно опирается о стол. Значит, вы знакомы с лордом Хоувом. Не скажу, что вижу лорда Хоува часто, хотя довольно много печатаю для него в его доме на Парк-лейн. Я слишком незначительный особо, чтобы знать его близко. А вот это жаль. Ладно, сделаем все возможное. Отсон, вы не возражаете, если вам придется выйти на улицу в такую ненастную ночь? Ничуть, несколько удивленно ответил я. Но куда и зачем? Я приговорен к этому дивану, мой друг. А потому вы станете моими глазами и ушами. Мне страшно, не хочется доставлять вам лишние хлопоты, мисс Бакстер. Но не согласились ли вы сопроводить доктора Отсона в небольшой прогулке по комнате ужасов? Вот и отлично, спасибо. Но что мне там делать? спросил я. В верхнем ящике моего стола найдете конверты, Отсон. Что дальше, Холмс? Окажите любезность, пересчитайте карты в руке каждого воскового игрока, затем аккуратно Строго соблюдая последовательность слева направо, сложите каждый набор карт в отдельный конверт и соответствующим образом пометьте. Сделайте то же самое с картами на столе и принесите их мне, как только управитесь. Но, сэр, возразил было мистер Бакстер. Нет-нет, мистер Бакстер. С вами я пока говорить больше не буду. У меня возникла всего лишь рабочая гипотеза, и есть в ней одна загвоздка. Холмс нахмурился. Самое главное теперь Выяснишь, какую именно игру играли фигуры в этом музее. От этого зависит все. И вот мы с Сэмюэлем Бакстером и его хорошенькой внучкой вышли в промозглую ночную тьму. Несмотря на протесты мисс Бакстер, ровно через 10 минут мы оказались в комнате ужасов у игрового стола. Здоровяк по имени Роберт Парснип Явно неровнодушная к прелестям мисс Бакстер зажег газовые лампы под запыленными стеклянными шарами абажурами, но этого мерцающего голубоватого света оказалось недостаточно. В комнате по-прежнему царил полумрак, и ряды восковых фигур выглядели как-то особенно зловеще, точно выжидали, когда посетитель отвернется, чтобы прикоснуться к нему длинными бледными пальцами.